Помолвка. Дед Айк, как все нормальные дедушки, любил и баловал своих внуков. Я часто садился ему на спину. Эта игра называлась Мацун-мацун. В 70-х к нам во двор крестьяне приносили из деревни молочные продукты и продавали также и мацун. В основном это были старики. Они тащили на спине грязный мешок с банками и кричали под окнами, оглашая весь список товаров. Нас иногда пугали этими бабульками и дедульками с мацуном. Мол, они нас украдут, если мы не будем слушаться родителей. И этих похитителей детей мы называли дедушка-мешок. Обычно говорили, что детей крадут, чтобы сварить из них мыло. Эти байки заменяли нам современные фильмы ужасов. Дед Айк таскал нас с сестрой и двоюродным братом Рубиком на спине, и мы орали: "Мацун, мацун!" Игра не имела развязки и особого смысла, и кончалась, когда дед уставал. Он не таскал на спине только свою самую старшую внучку, дочь моей тёти Джули Наташу. Она была уже взрослая, училась в институте Во всяком случае, я её детство не застал. И вот настал момент, когда Наташа окончила медицинский институт и у неё появился кавалер, Ливон. Я был ещё маленьким, но помню, как говорили, что кавалер этот похож на Джона Леннона. Он был очень голантный и из хорошей семьи архитекторов. Инженеры в советское время не были богаты, но и не приравнивались к бомжам, как сейчас. Образованность вообще ценилась, знание языков особенно. Наташа неоднократно приглашала Ливона Кавалера к бабуле Лизе. И я его видел ещё совсем молодым. Он носил джинсы Holiday и круглые ленановские очки. Кстати, джинсы в советское время были чем-то очень диковинным, буржуазным мещанским проявлением западной субкультуры. Их не продавали в магазинах. Их можно было купить или у форцовщиков, или в чековом магазине. В общем, джинсовый квалер в очках с эксимволом Ленина пленил сердце моей кузины и назначили помолвку. Я помню этот день как сейчас. Всё происходило в доме тёти Джули. Нашу Наташу одевали в спальне в какую-то особую одежду. Меня за человека не считали и оставили в комнате как вещь. Остальным членам мужского пола было запрещено туда входить. Наташа всё капризничала и волновалась. Её успокаивали другие девушки, в том числе и моя сестра Гейне. Наташу то одевали, то раздевали. Платье было голубое и элегантное. Периодически в комнату влетала тётя Джуля и говорила, что времени уже нет и что сейчас придут сваты. Вдруг раздался звонок в дверь, и все вышли в прихожую. Сперва вошёл отец левона жениха, дядя Гриша. Он был копией левона, но старше и без очков Джона Леннона. Следом появился сам левон жених. Он держал в руках розы до пола и был неотразим. Бабуля Лиза сразу начала приглашать всех в столовую. Со стороны жениха были все как положено. Не было только его матери. Она к тому времени, кажется, умерла от какой-то болезни. И отец леона жениха был одиноким волком в преклонном возрасте. Но было видно, что в этой пороховой бочке ещё не завелась плесень, и порох был сух настолько, что мог воспламениться даже от света лампочки. Гости за стол пока не садились. Они расположились по всей комнате и начали знакомиться, говорить ни о чём и смеяться, неестественно прикрывая ладонью рот, напряжённо, как в провинциальном театре. Бабуля Лиза бегала вокруг стола со скоростью света. Она с другими женщинами всё накрывала его пере накрывала, накладывала и поправляла, что-то считала, тыча в людей пальцем. Через какое-то время бабуля, как старшая в доме, объявила, как конференсье на концерте. Дорогие гости, сейчас подойдёт мой муж Айк, и мы все сядем за стол. Потерпите ещё немножко. Все стали издавать одобрительные звуки, мол, да, надо подождать деда, старейшину рода и ветерана войны. Мои мама и папа уже нашли себе занятия и говорили с гостями. Левон же ни их не выходил из Наташиной спальни. Они мирно сидели в кресле и болтали о чём-то, глупо улыбаясь друг другу. Я качался вокруг и так и хотел что-нибудь украсть со стола. Я умирал с голоду, но до детей в такое время никому дела нет. Дедушки Айка всё не было. Мама шипела бабули на ухо: "Ну где же он? Нельзя было сегодня дома остаться", тётя Джулия добавляла. "Люди с голоду умирают. Может, сядем Бабуля при этом смотрела в потолок, закатив глаза, чтобы не сказать что-нибудь резкое. Наконец она решилась и, встав в третью позицию, снова объявила: "Дорогие гости, Айк задерживается. Милости просим к столу". Слово оставалось за дядей Гришей. Глава семьи жениха важно встал и подойдя к тёте Джули, сказал, стреляя глазами ей прямо в декольте: "Джульетта Гайковна, ну давайте ещё подождём Айка Балабековича. Всё же как-никак, он старше всех". вдруг обидится. Тут бабуля Лиза с улыбкой сказала, что Айк не обидчивый и всё поймёт. Нечего было шляться в такой ответственный день. И это она уже прошептала своим дочкам, так чтобы больше никто не услышал. Все дружно сели за стол. Загудели по паркету деревянные югославские стулья, как будто их настраивали перед концертом, чтобы они хорошо и правильно скрипели под попами. Наши расположились по одну сторону стола, а сваты по другую. Я сел рядом с мамой. Мы начали есть. Поднялся отец левона жениха, дядя Гриша с бокалом вина и начал: "Дорогая Джульетта Гайковна". Он говорил так, как будто писал поздравительную открытку. Дело в том, что тётя Джуля уже развелась со своим мужем, и старый Лавелас начал её клеить. Я, конечно, этого тогда не замечал. Сестра потом рассказывала, когда я начал что-то соображать, Он говорил, что счастлив иметь возможность породниться с такой семьёй, как наша, намекая на то, что он тоже человек науки, архитектор и понимает, как важно встретить людей своей масти. И он надеется, что их дети будут счастливы и всё в этом духе. Мама сразу вставила, что они только-только приехали из Африки, и им бабуля писала, что Наташа влюбилась в Леона. Это так романтично, что я заплакала, когда узнала, закатывала глаза мама, но взглянув на моего жиющего отца, решила не продолжать. и просто сказала, что она рада, что у Ливона такие интеллигентные родственники. Это такая редкость в наше время. Я устал. Деда все не было и не было. Я решил, не знаю почему, шмыгнуть под стол. Там меня никто не видел. А я видел ноги, каблуки, брюки, левиные джинсы, и мое внимание привлекли до блеска начищенные туфли дяди Гриши, который толкал очередной тост. Я подождал, когда он сядет, подполз к нему поближе, распустил ему шнурки, и связал их в общий узел. Потом опять выполз к маме, как ни в чём не бывало. У нас у детей была ещё одна традиция. На всех посиделках в бокалах для минеральной воды мы подливали себе водку. Ну, как мы. Так делал Наташин брат Рубик. Они пили её, и никто из взрослых не понимал, что это водка. Я же, естественно, пока не пил, но решил налить водку в мамин бокал с джермуком. Надо ведь было чем-нибудь заняться. Мы продолжали сидеть и выслушивать, как красиво говорит отец левона жениха, дядя Гриша. Он рассказывал о своей работе, как важно быть архитектором. Мама всё вставляла про Африку, папа, как всегда, молчал или жевал, и только когда мать пихала его локтем, он издавал одобрительные звуки. Тосты кончались. Уже никто не вставал с места, чтобы что-то добавить. И вдруг раздался звонок в дверь. Все радостно сказали: "Ну, наконец. Это уж точно дед Айк". Дядя Гриша встал, точнее, попытался встать из-за стола, чтобы встретить старейшин рода, и тут же с грохотом упал назад на стул. Все испугались, он сразу посмотрел на меня, а я спрятался за папу, который продолжал жевать. Дядя Гриша ничего не сказал, но, кажется, всё понял. Люди не успели оценить ситуацию, потому что в этот момент вошёл дед Айк и объявил: "Наташа, внучка моя, поздравляю тебя. Я принёс тебе музыку". Гости обрадовались, а наши напряглись. Дед был пьян вдрызг. Из-за его спины показался маленький человечек с аккордеоном. Дед Айк вытащил из-под кого-то стул и усадил своего друга. Все ждали, что будет. Музыкант растянул аккордеон до пола. Он заиграл и запел с важным видом. Справа горы, слева горы, посреди Кавказ. А армяне зажигали свой армянский джаз. А Ар равай-вай. Не могу описать, что произошло с невестой. Она выбежала из комнаты. За ней побежал ливон жених, сняв очки Джона Ленона. Гости, оглядываясь друг на друга, начали хлопать в такт, а наши опустили лица в тарелки. Только папа продолжал жевать. Мне было весело, дед пустился в пляс. Он пел: "Эх, раз ещё раз", хотя играла совсем другая музыка. Потом стал приглашать гостей танцевать вместе с ним. Бабуля Лиза рухнула на диван и сказала: "Господи Иисусе, где он так нахрюкался?" Тётя Джуля держалась за голову, не боясь испортить фонтанчика с буклей. Наши выбежили в коридор почти все, кроме отца, который спокойно жевал. Дед кинул гостей за рукава и плясал. Аккордеонист перешёл на ещё более жёсткий народный фольклор, и пошла поехала фронтовая. «На речке, на речке, на том бережочке мыла Маруся белые ножки!» Я понял, что это уже не смешно, и тоже вышел в коридор. Там Наташа билась в истерике. Она просила угуманить деда и увести аккордеониста. Мама ее успокаивала. В зале бушевал дед Айк, гости с каменными лицами хлопали и плясать не собирались. Дед орал. «А ну-ка, встали и все пляшите! Свадьба же!» Все наши посмотрели на бабулю Лизу. Правда, всё в впечатлении было уже испорчено, но надо же было что-то делать. Бабуля, схватив деда за рукав, терпидировала его в коридор. Потом сказала ему, чтобы он взял своего друга и чтобы ноги их обоих здесь больше не было. Дед Айк сразу протрезвел. Он оглядел собравшихся родственников. Наташа лежала на кровати лицом вниз, её утешал левон жених. Было тихо, только часы тикали на стене. Дед сказал: Почему вы не рады? Ведь моя Наташа сватается. Почему? А кардионист заметил, что все родственники Айка куда-то исчезли, кроме моего отца. Свернул свой аккордеон и вышел к нам в коридор. Пошли, Айк джан, нам тут не рады. Дед посмотрел на нас и сказал: "Не люди. Они ушли". Мне было грустно, я заплакал. В коридор вышел отец Ливона жениха, дядя Гриша с развязанными шнурками и сказал: «Зря вы обидели старика. Он хотел как лучше». Бабуля вытерла слезы и сказала. «Он же не пил после войны. Что случилось с ним?» Все вернулись за стол уже с плохим настроением. Папа жевал. Отец Ливона-жениха, дядя Гриша, поднял бокал. «Давайте выпьем за деда Айка. Он очень добрый». С этим никто не мог не согласиться. Все заулыбались. И выпили за него. Мама тоже выпила водку. Потом взяла стакан с джермуком и запила её, как оказалось, опять водкой. У неё скривилось лицо, и она выкрикнула: "Какая гадость!" Папа проглотил кусок и спросил: "Какая гадость?" Это были единственные слова, которые он проронил за вечер.